Глава 6. В третий раз просмотрев телефонную книжку, Морган убедился, что данные О'Коннора оставил на работе и вздохнул. Идти сейчас в мэрию не имело смысла. На выходных главный вход был закрыт, внутри никто не дежурил. А светить по такому пустыку факт, что у него давно имелись запасные ключи, карта доступа и код от сигнализации, Морган совсем не хотел. С другой стороны, пронеслась мысль: почему бы не прогуляться просто так? На улице было даже лучше, чем казалось из окна. После вчерашнего снегопада в воздухе витала та особенная свежесть, которая чувствуется в старых рождественских фотографиях. Не просто вкус или запах, но ожидание чуда. Мостовые уже почистили, но с деревьев ветер ещё не успел стряхнуть невесомую белую опушку. Даже оскал хэллоуинского чучела в соседнем саду больше напоминал улыбку. Проходя мимо, Морган подмигнул тыквенной башке и начал спускаться вниз по улице. Машину он не взял. Под таким синим небом, когда типовые дома походили то ли на открытки, то ли на пряники в сахарной глазури, это казалось почти светотатством. Сначала ноги вели тем же путём, где летел чи пару дней назад. Но в затерянный парк Морган так и не попал. Вышел к вполне обычному переулку, по которому в детстве срезал путь в ближайшую кондитерскую. Она с тех пор осталась на том же месте, и витрина под ярким навесом издале бросалась в глаза. Морган решил было заскочить за горячим шоколадом, когда заметил на скамье под рябиной загбенную фигуру. Миссис Падолс Женщина подняла голову и подслеповато сощурилась. На лице её застыло растерянное выражение. Сейчас она ничем не напоминала ту ходячую катастрофу, которая привела в ужас даже Кендл. Ну, ладно, не привела в ужас, мысленно поправился он. Просто заставила позвать меня на помощь. Простите вы. Я из мэрии. Улыбнулся Морган, откидывая капюшон. Зрачки её изумлённо расширились. Мистер Мейерс. Конечно, я вас узнала. Первым порывом было поправить её, но затем в памяти ясно зазвучал голос Шасморе: не называй имени. Морган запнулся и произнёс вместо этого э с вами всё в порядке. Наверное, в такую холодную погоду не очень приятно сидеть на железной лавке. Он подсознательно ждал, что миссис Падлс улыбнётся и заверит его, что всё хорошо, но она странно, точно придушенно охнула и вцепилась пальцами в сумочку. Всё ужасно, мистер Мейерс, тихо созналась она. Моя подруга, я только что зашла к ней, И узнала, что ночью её отвезли в госпиталь. А мы собирались пить чай с черничными кексами. Вчера созвонились, а сегодня она умолкла. Морган стоял рядом, всего в шаге, отчетливо ощущая в морозном воздухе привкус затхлых, сладковатых старческих духов. Миссис Падлс была одета в то же самое клетчатое пальто, в котором заявилась почти 2 недели назад в мэрию. Рыжеватые волоски по-прежнему торчали над верхней губой. Черты лица выглядели грубоватыми, а телосложение непоженски мощным. Но при всём этом она казалась такой беспомощной. Морган глубоко вздохнул. Миссис Падлс, хотите навестить свою подругу? Я могу вас отвезти. Идти тут недалеко, полчаса. Выражение её лица оставалось таким же рассеянным, но теперь грубоватые черты словно светились изнутри. Вы правда хотите меня проводить? Конечно, миссис Падлс. Морган и протянул руку. Одно из отделений госпиталя возглавляет мой брат. Мы Обязательно узнаем, что именно случилось с вашей подругой. Возможно, вам даже разрешат передать ей угощение. Это ведь черничный кекс у вас в пакете. И он кивнул на бумажную сумку с логотипом кондитерской. Миссис Падлски внула. Глаза у неё подозрительно сильно блестели. Впрочем, они могли слезиться от яркого солнца и снежного блеска. Да, я зашла по дороге Но это правда нормально, мистер Мэрс. Абсолютно, заверил он её и улыбнулся. Я правда буду рад, если смогу помочь вам. Морган не считал себя коротышкой, но когда миссис Падолс поднялась, то оказалась ростом с него. Первые 200 м она действительно опиралась на его локоть почти полным весом, но потом То ли немного пришла в себя, то ли ободрилась от прогулки, и вновь начала печатать шаг и перестала вцепляться пальцами в чужую куртку. Морган незаметно перевёл дыхание. Отцовские гости оказывались иногда столь же прилипчивыми, но очень редко повисали на нём в буквальном смысле. Поэтому вести их было не в пример легче. Дорога до госпиталя заняла даже меньше времени, чем он боялся. Брат оперировал Не выйти на встречу не смог, однако его ассистент кое узнала Морганна и сама вызвалась помочь. Подружку миссис Падлс звали Лили Митчелл, и она была вдовой 73 лет от роду. Её госпитализировали из-за обморока, перед которым она почувствовала сильную и резкую головную боль и тошноту. Врачи подозревали субарахноидальное кровоизлияние, однако худшие предположения не оправдались. Миссис Митчелл оставили на несколько дней в палате для обследования, и сейчас она болтала с медсёстрами. Всё ещё бледная, с синяками под глазами, но уже весёлая и бодрая. Плотные, как у пуделя, голубовато-седые кудряшки были выстрижены с одной стороны, там, где врачам пришлось зашивать расстечённую кожу. Увидев подругу в дверях палаты, Лили Митчелл попыталась прикрыть шов волосами и смущённо заволлыбалась. Лицо у неё сморщилось. А миссис Падлс застыла, нелепо прижимая к груди свёрток с кексом и расплакалась. Тихо, без всхлипов и шмыганий, точно красавица героиня чёрно-белого кино. Морган вышел и тихо притворил за собой дверь. В коридоре он поймал ассистентку Дилана, сердечно поблагодарил её за помощь. и попросил отнести в палату к Лили Митчелл две порции чая, если не сложно. Любезной ассистентке было несложно. На улице он привалился спиной к ограде и уставился в небо, не надевая капюшон. Ветер, ослабевший от плутания в переулках вокруг госпиталя, казался почти тёплым. Все автомобили, припаркованные на стоянке с другой стороны улицы, грудились в одном месте, точно грелись друг рядом с другом. Дома тоже стояли почти вплотную. Между ними влезла только живая изгородь в два ряда и сточные желоба. Занавески на окнах были плотно задёрнуты, жалюзи опущены. Никто не хочет жить с видом на больницу, пронеслось в голове тоскливое. Часто после таких случайных визитов в госпиталь Морган задумывался о том, от чего его брат начал курить. И каждый раз почти понимал. Чисти. Морозный воздух казался невообразимо сладким. Почему ты ей помог? Ещё 15 секунд назад поблизости не было ни одного человека. Но Морган сначала узнал голос, а затем только вспомнил, что вокруг никого, а потому даже не удивился. Здравствуй, Вилки. Слушай, А ни у кого ещё из-за твоих внезапных появлений сердце не отказывало? Таким наглым юнсам, как ты, это не грозит. А до других людей мне дела нет, снисходительно отмахнулся он. Ответь на вопрос. Я жду. Морган любопытно скосил глаза. При свете дня Уилки выглядел тривиально. Он не переливался на солнце, как алмазами обсыпанный, из-под него не просвечивала кирпичная кладка дома напротив. Его коричневое пальто с чёрными пуговицами напоминало о сезонных распродажах в Спенсерс, а потёртые джинсы походили на безразмерные китайские подделки, которые Ривс постоянно заказывал онлайн с доставкой на дом. За тем исключением, что эти-то на часовщике сидели прекрасно. Смешная шапка крупной вязки была того самого тёмно-синего оттенка, который идеально подходит всем без исключения светловолосым. Впрочем, классическим блондином Морган бы его не назвал. Скорее, седым, но не поблагородному, а некрасивый, пятнистый, седеной. Волосы на ярком свету казались пегими. Определить изначальный цвет было невозможно, как и оттенок кожи. словно вылки долго-долго лазил по пыльным чердакам, а затем попытался умыться, но только размазал грязь по лицу. И лишь глаза оставались по-прежнему нечеловечески яркими. Он должен быть чистым светом, пронеслось вдруг уморгано в голове. Мысль казалась странно знакомой, словно он когда-то уже думал об этом, но позабыл. Златоглазка. из-под холма. Что он вообще забыл у нас в городе? Уилки заинтересованно выгнул бровь, точно мог знать, что за идеи вертятся в голове у Визави. Почему помог? переспросил Морган, растягивая время и пытаясь замять неловкость. Щеки точно загорелись, и хотелось верить, что это от холода. М-м. Наверное, потому что мне так нравится Какой славный юноша, с усмешкой повторил Уилки свою любимую присказку, и прозвучало это изысканным издевательством. Неужели? А Морган понял вдруг, что случайный, наобум сказанный ответ и был той самой сокровенной правдой, которую обычными месяцами раскапывают психоаналитики. Да, кивнул он уверенно. и всегда нравилось. Может, поэтому я в мэрии чувствую себя на своём месте, а Кендл чуть не сказал он, но почему-то запнулся на имени. Ему показалось опасным упоминать кого-то конкретного при вылке. А одна моя коллега тихо паникует из-за посетителей и начинает их драконить. Драконить? фыркнул Вылке. Он по-прежнему стоял на одном месте, сунув руки в карманы. Солнце, бьющее прямо в глаза, нисколько ему не мешало. Оно плавилось в зрачках чистым золотом. "Терроризировать", улыбке поправился Морган. При свете дня общаться с Вилки было не так уж страшно. Если бы и не лёгкое, но навязчивое ощущение ирреальности, как в правдоподобном кошмаре, то можно было бы принять его за старого знакомого по колледжу. Любимое словечко моей сестры. Выражение глаз Уилки стало задумчивым. Ты ведь любишь свою семью, произнёс он ровным тоном, но Моргана пробило озноб. Очень сильно любишь. Морган нащупал в кармане шокер, хотя точно знал, что против Уилки обычное оружие не поможет. Просто Так было спокойнее. Тебе тоже нужна помощь, как Мессис Падлс? Безмятежно улыбнулся он. Лицо словно онемело, и самое обычное действие требовало нечеловеческих усилий. Если хочешь, я могу провести тебя в госпиталь и устроить на обследование даже без медицинской страховки. "Восхищён твоими связями", усмехнулся Уилки и посовиному плавно повернул голову, уставившись на крыльцо госпиталя под массивным чёрным навесом. Моргану это сооружение всегда напоминало крышку от гроба. "Однако я пришёл сюда по другой причине, и даже не ради встречи с тобой, хотя она для меня, не спорю, стала приятным сюрпризом. Я просто" слежу за разломом. Если бы Морган был собакой, то сейчас он бы настороженно поставил уши и завилял хвостом. М-м, разлом? Обернуться вылки не удостожился. Он всё так же смотрел на что-то незримое и кажется очень страшное, потому что золото его взгляда стало меркнуть. Отдай своё имя. И получи согласие у проводника. Голос прозвучал странно, надтреснуто. Как можно скорее. Я жду. Морган Майер. В госпитале кто-то распахнул окно. Стекло поймало солнечный блик, и Морган рефлекторно зажмурился, а когда открыл глаза, Уилки уже исчез. Кружная дорога домой, от кофейни до кофейни, от книжного до книжного заняла часа 4. К вечеру ветер усилился, закат был красный и сюрреалистичный, словно картина сумасшедшего импрессиониста. Морган порядком устал и намёрзся, но совсем не чувствовал голода из-за бесчисленных порций латте и капучино. Он с некоторой долей удивления отметил, что отцовская машина выгнана из гаража, Однако водителя поблизости нет, и прошёл в дом, аккуратно притворив за собой дверь. Родители были в холле, вдвоём. Этель выглядела обеспокоенной, а Годфри бледным. На лбу у него виднелось испарина. Может, отменишь визит? Не могу. Годфри беспомощно скривил губы. Там будет Франк Уэбб, Я за ним уже месяц гоняюсь. Я просто вернусь пораньше. Чёрт побери. И мать Джона выбрала именно это время, чтобы заболеть. Мне нужен мой водитель. Я сам болен. За что я ему плачу? Он полгода не брал выходных, дорогой. Спокойно заметила Этель и наклонилась, чтобы поправить мужу галстук. Вызови лучше такси. И сходи завтра к доктору. Готов спорить, что у тебя та же отвратительная разновидность гриппа, что у миссис Саливан. Однако я еду на встречу, а за миссис Саливан ухаживает сын, в ущерб моим интересам, между прочим, проворчал Годфри уже для проформы, явно успокаиваясь. Моргану понадобилось всего секунда, чтобы просчитать все варианты. За тобой тоже может поухаживать сын, улыбнулся он, выходя в холл из за лестницы. Привет, пап. Куда тебя нужно отвезти? Я сегодня совершенно свободен. Годфри закусил губу. Было видно, что идея ему не нравится, но ехать на встречу в одиночку хочется ещё меньше. Этель смотрела в сторону, явно мучаясь выбором между ролью идеальной матери и безупречной жены. Тивич собирался пойти в кинотеатр, произнёс наконец Годфри неуверенно и двумя пальцами оттёр с албая испарину. Мрызгливо посмотрел на собственную руку и полез в карман за платком. Хорошо. Собирайся. Жду тебя через 10 минут. В конце концов, я не собираюсь находиться там до полуночи. Э, тебе будет полезно познакомиться с нужными людьми. Я тоже так подумал, пап, серьёзно кивнул Морган. Этель закатила глаза. Участие в сборищах политиков, интриганов и светских сплетников она неодобряла никогда. Ждите здесь. Сейчас вернусь. Кстати, пап, а что с тобой случилось? Ты простудился? Не знаю, но похоже на грипп, шумно выдохнул Годфри и опёрся спиной о перила. На фоне тёмно-синего костюма он выглядел уже смертельно бледным. "Иди быстрее. Этель, дорогая, раз я задерживаюсь, то разведи мне гриппон или антифлу". "Конечно. Дила наставлял что-то такое". Пообещала Этель и удалилась на кухню. Морган буквально взлетел по лестнице, ног под собой не чуя. Сердце у него колотилось как сумасшедшее. Когда-то давным-давно, лет 6 назад, отец пытался приучить его к правильному обществу. Не вышло. Вист, преференции, покер, Морган тогда на дух не выносил, так же как дорогие сигары и любой алкоголь. А ни о чём серьёзном с ним тогда ещё студентом не заговаривали. Через две-три поездки он смертельно заскучал и стал манкировать обязанностями негласного наследника Майер. Онацет попытался настоять на своём, однако пары великолепных истерик в исполнении Этел хватило, чтобы он забыл эту идею. Сейчас Морган как никогда жалел о том, что некогда предпочёл студенческую суету реальному политическому образованию. Костюмов на вечер у него было два, и оба висели в самом углу шкафа, неглаженые и пропахшие лавандой. Подбирать носки и галстук в тон уже не оставалось времени, поэтому он схватил крайний тёмно-коричневый комплект и вчерашнюю зеленоватую рубашку, отчётливо отдающую конопляным дымком из гнезда кукушки. Галстук Морган повязывал на ходу, но, судя по одобрительному взгляду отца, справился на высший балл. Уже опаздываем, сухо заметил отец, как всегда, опустив благодарности и похвалы. Этель забрала у него пустой стакан из-под лекарства и нахмурилась. Не задерживайтесь допоздна. Помни, что у Моргана сегодня выходной. Как и у меня. Недовольно откликнулся он. Этель молча закрыла глаза, давая понять, что разговор окончен. Машина отца с виду была такой же древней, как Шерли Моргана. Однако внутри она больше напоминала космический корабль. Фактически от старомодного седана остался только корпус, а техническую начинку и отделку Джон Саливан по требованию хозяина лет 10 как заменил целиком, из тех пор только поддерживал на должном уровне. Даже заводилась она не ключом, а кнопкой на брелоке. Первый километр Морган проехал с каменной спиной. После Шерли руль оказался слишком послушным. Категорически не хватало одной педали и привычного рычага передачи. Отец не утруждал себя подсказками. Он молча вглядывался в снег, сверкающий под голубоватыми фонарями, и, похоже, отчаянно пытался не заснуть. Лихорадка у него так и не прошла, но ему явно полегчало. Испарина больше не выступала на лбу каждые 2 минуты, зато появился лёгкий румянец. М-м И что это будет за мероприятие? поинтересовался Морган Небрежно, когда более-менее привык к отцовской машине. Обычный званый вечер у Коснеров для широкого круга. Подумав, добавил Годфри: "Как правило, мы собираемся по дюжине, не больше. Сегодня будет 30 гостей. Кое-кто приедет даже из Пинглтона, формально для того, чтобы поздравить Коснеров с юбилеем свадьбы". Но на самом деле они уже отпраздновали неделю назад. Морган нахмурился, сосредоточиваясь. Фамилия была ему знакома, однако лица из памяти стёрлись на часто. А Коснер это Дункан Коснер возглавляет попечительский совет школы Фореста. Так как школа у нас одна, то влияние у него приличное. Видимо, неохота и начал пояснять Годфри, но затем привычка взяла свою, и он разговорился. Его жена Сисилия работает в благотворительном фонде. Она тоже весьма уважаемый человек. А, фонд случайно не Новый мир? Наобум выстрелил Морган и попал в яблочко. Именно. Неужели ты всё же интересуешься немного собственным городом? ворчливо откликнулся Готфри. Собственным городом. Развучало почти как личным владением. Временами, уклончиво ответил Морган. О фонде я слышал, но чем он занимается, не помню. Что-то там с благоустройством. И он выжидающе умолк. Машина подскочила на лежачем полицейском, и отец неодобрительно взглянул на спидометр. Морган сбросил скорость. Почти фонд, нацелен на модернизацию Фороста и прилегающих областей, весьма амбициозный проект. На следующем повороте направо и вниз, а дальше до кольца А. Угу, кивнул Морган, хладнокровно соображая, как бы ещё расспросить отца, не возбудив подозрений. Обычно он политикой не интересовался от слова совсем. Будете превращать наше болото в райский сад? Будем создавать комфортный инвестиционный климат, пожал плечами отец. Расчистим город от ветхих зданий. Кое-что придётся снести, конечно, но в целом проект направлен на реконструкцию. У нас что, много ветхих зданий? Задумчиво протянул Морган Акидовый Форест мысленным взглядом и тут же ответил сам себе. А, ну я видел одно. Какая-то школа около того клуба, где я вчера был. У гнезда кукушки. Это не школа, а госпиталь, раздражённо поправил отец. Морган, ты совсем не учишь историю. Да, как-то до сих пор не нужно было, беспечно пожал плечами он и тут же напрягся. Впереди показалось кольцо. Нам какой съезд нужен? Третий. И дальше прямо вверх до самого конца улицы. Косноры живут в тупиковом проезде 11. Судя по названию улицы, располагаться там должны были исключительно те самые ветхие дома, подлежащие сносу по плану Нового мира. Однако причудливые кованые решётки и роскошные, пусть и занесённые пока ещё снегом сады скорее наводили на мысли об элитной недвижимости. Сами дома выглядели нарочито скромно, однако Морган готов был спорить, что крыльцо непритязательного особняка Коснеров не просто отделано под мрамор, а действительно сложено из настоящих мраморных плит. Фонари, впрочем, практически нигде не горели, только над самым крыльцом покачивался огромный шар из разноцветного стекла. На улице автомобиля остановил суховатый усач в форменной одежде и предложил джентльменам отогнать его на стоянку. Морган по кивку отца вручил усачу брелок с ключами и тоже вылез из машины. Здесь, на вершине холма, казалось, было ещё холоднее, чем внизу. Город расстилался мерцающим полотном. Среди бесчисленных огоньков Морган не сразу нашёл свой дом, но зато часовая башня в квадратной рамке фонарей бросилась в глаза сразу. Идём. Подтолкнул его в спину отец. Нас уже ждут. И я представлю тебя Дункану и Сисилии. Они тебя должны помнить, впрочем. Сицилия училась вместе с Этель, и раньше часто бывало у нас. А потом, что случилось, хотел было спросить Морган, но не успел. Они оказались внутри. Холл небольшой, прямоугольный. Освещённый красными лампами, узким концом упирался в узорные двери, за которыми слышалась негромкая музыка и человеческие голоса. Пахло вином и горячим паштетом. Кто-то смеялся надрывно, до всхлипов, но не в следующей комнате, а этажом выше. Другой, Сач, брат-близнец первого, забрал куртку Моргона и пальто Годфри, спрятал одежду в стеной шкаф, а затем услужливо распахнул двери. В глаза ударил яркий свет, как в операционной. Вижу, мы немного опоздали. Что ж, подойдём и извинимся. Подойдёт же латец с прищуром, разглядывая огромный на большую часть первого этажа зал. Из колонок, замаскированных под барельефы у потолка, и лилась та самая ненавязчивая музыка. Людей было никак не три десятка. Самое большое человек 15. И все они выглядели на удивление похожими. Мужчины в дорогих тёмных костюмах, женщины в платьях чуть ниже колен, минимум украшений, никакого яркого макияжа. Выставка восковых фигур, пронеслось у Моргона в голове. Интересные у тебя друзья, пробормотал он под нос, пытаясь совладать с лёгким приступом головокружения. Что? Годфри нахмурился. Друзья, не говори ерунды. А вот и Костнеры. Если бы Морган точно не знал, что Сисилия Костнеручилась вместе с его матерью, то ни за что не поверил бы в это. Этоль в свои 56 оставалась изысканной леди. Она не пыталась замазывать морщины около глаз, но это её нисколько не портило. Ясный, холодный взгляд Мезопричность осанки и глубокий голос заставляли забыть обо всех знаках возраста. Иной была Сицилия. Она особенно не страдала от лишнего веса и явно не пренебрегала услугами пластического хирурга, однако выглядела неопрятно. Дорогое тёмно-серое платье скрывало недостатки фигуры, но подчёркивало безобразные мешки под глазами и обвисшие щёки. Перекачанные инъекциями губы из-за этого смотрелись как розовый пластик. Мистер Коснер был похож на супругу как брат. Затем исключением, что носил брюки, а грудь у него была поменьше. Но даже оттенок глаз повторялся точь в точь, желтовато-серый, как выцветшее небо на фотографии. Рад снова познакомиться с твоим сыном Годфри. проговорил он, вяло пожав руку Моргана. Слова у Дункана косно раклякатали в горле, и вместо Годфри получалось Годфруа. Он меня, наверное, не помнит, но я-то прекрасно, как будто вчера всё было. Всё тот же юный ангел верности сей. Каппетель. Ах! Прошли с тела она. Я её помню в школе. Тот же невинный. Ах, агнец. Только у неё волосы не вились. Из уст миссис Костнер слащавый комплимент прозвучал на редкость пошло и цинично. Кажется, начинаю понимать, почему Кендел считает, что после таких сборищ надо мыть уши с мылом, подумал Морган. Но вслух сказал, что, конечно, помнит визит и семейства Коснер так ясно, словно всё было позавчера. Отца это вполне удовлетворило. Он одобрительно кивнул и обратился к Дункану. "Уэб здесь? Хочу переговорить с ним сразу. Я не в лучшей форме сегодня". "Когда мог бы и не приезжать?" пожал плечами тот. "Он у гостиной". У него второй тур преференса. Мы всеси тебя проводим. Ты его уже угостил виски, я надеюсь. Начал был Эгодфри, но скосил взгляд на Моргана и Окссе. Можешь прогуляться пока тут, но будь поблизости. Скоро поедем, приказал он подозрительно ровным голосом. Донкан расхохотался. Да, сонлок. Наслаждайся праздником. Жаль, Ров с мужем отказались приехать. Вы почти ровесники. Вам вместе было бы веселее. В соседней комнате накрыт стол для фуршета. Придушенно добавила Сисилия. Я обижусь, если ты ничего не попробуешь. И она погрозила пальцем, демонстрируя маникюр а-ля натюрель. Непременно, с улыбкой пообещал Морган. Супруги Костнары ответили одинаковыми светскими гримасами, а затем повели гоффри куда-то вверх по лестнице. Морган успел расслышать, как он говорит: "Его Донна избаловала, конечно. Донна Маккин, земладще". Я же тебе рассказывал о нашей домработнице. Может быть, Морган остался один. Конечно, одиночество было условно. В зале бродило полтора десятка человек, почти все с бокалами или тарталетками на блюдце. Компания под фикусом два седовласых джентльмена и весьма округлая леди с глазами цыганки обсуждала повышение процентных ставок. На диванах перед большим монитором образовалось сугубо мужское общество. Выключенный звук не мешал им болеть за крикетную команду графства и подбадривать игроков сдержанными возгласами. Смутно знакомая женщина с электронной сигаретой, тощая, дёрганная блондинка, экзальтированно выступала перед стайкой дам среднего возраста. Она явно узнала Морганна и помахала рукой, он махнул в ответ и избежал в другую комнату. Прежде чем Бландинка Вандилов в него багровые когти. В соседней комнате, как и обещала Сисилия, был накрыт стол. Людей здесь оказалось куда меньше, чем в зале. Две супружеские пары горячо обсуждали нечто связанное с человеческим фактором, но в присутствии Морганна сразу понизили голоса. В одном из мужчин он совершенно точно узнал отцовского заместителя. Другой внешне напоминал директора банка Deep Forest. только выглядел более дородным. Морган поздоровался кивком и подошёл к фуршетному столу, делая вид, что хочет рассмотреть закуски. На этом краю теснились рыбные шедевры: обжаренные в специях кольца кальмаров, канапе из креветок, мягкого сыра и базилика, маринованное филе скумбрии на мягких ржаных хлебцах с сельдереем, тарталетки с пастой из тунца и с вялеными помидорами и, конечно, Икра. Здесь же стояли бокалы с белыми винами. Вы в первый раз на подобном вечере раздался надухом вкратчивый шёпот. Закалённый появлениями вилки, Морган обернулся с безмятежной улыбкой. Ответа терпеливо ожидала женщина лет 30 в чёрном атласном платье. Она была немного оплывшей и в то же время строгой, как Потухшая траурная свеча. Меж косметики лицо её напоминало полупрозрачный восковой слепок. "Не в первый", легкомысленно ответил Морган, примеряя маску милого, но слишком беспечного мальчика. Рефлекторно, как всегда, в предчувствии опасности. "Но обычно предпочитаю немного другие развлечения. А сейчас сопровождаю отца". А-а. <гас> Уи. Вы... Младший сын Готфри Майера. Не моргнув глазом, ответил он. В безцветных глазах незнакомки мелькнула тень разочарования. "Что ж, приятно познакомиться, мистер Майер младший. Зовите меня Кристин. Просто Кристин". И она протянула руку для поцелуя. Морган склонился. В нос ему ударил влажный приторный запах, как от распаренной бумаги, и в горло подкатило тошнота. Наверняка от голода, подумал он, сглатывая. Во рту было сухо и кисло. Надо было перекусить дома. Кристин улыбнулась. На опухших щеках появились ямочки, словно два следа от карандашного прокола в рыхлом пластилине. Где какую находить наше общество, мистер Майер младший? В высшей степени изысканным, ответил он и попробовал забросить удочки. Давно не приходилось столько говорить о политике и бизнесе. Кристин манерно засмеялась. Да настоящей политики нам далеко. Мы всего лишь скромное благотворительное общество. с нескромными достижениями", отвесил он опасный комплимент. Головокружение усилилось. Запах мокрой бумаги стал гуще. "Вы нам льстите право. И где только год Фри раньше прятал такое сокровище". Улыбнулась она снова и погладила белёсыми пальцами тыльную сторону его ладони. Каждое прикосновение оставляло влажный след. Принесите мне шампанское и тарталетку с фруктами. И себе что-нибудь возьмите. Ненавижу пить в одиночестве. Он кивнул деревянно, как шарнирная кукла, и отошёл к столу. Комната дрожала так, точно готова была вот-вот опрокинуться. Лица квартета, обсуждавшего человеческий фактор, безразменно вытянулись. Креветки на шпажках ритмично сгибались и разгибались, а зеленовато-белый сыр под ними пузырился. Морган сглотнул насухо и попытался различить среди почти одинаковых бокалов те, что были наполнены шампанским. Наконец, опознал их по форме. В желтоватой жидкости ворочались живые прозрачные волоски, похожие на фунчозу. Стараясь не приглядываться, Он переложил щипцами на блюдце две разваливающиеся тарталетки, поставил туда же бокал и вручил Кристин. Пить хотелось так, что сводило горло, но заставить себя пригубить тёплое шампанское с живой фунчозой он не мог. "Что же это вы, мистер Майер младший?" вкратчиво прошептала Кристин, склонив голову набок. Бесцветных глазах дрожала сероватая дымка. Вы бледные. Съешьте что-нибудь сладкое. Вам сразу станет лучше. Она подцепила пальцами одну тарталетку, размякшую от сиропа, и протянула Моргану. Клубничный мусс выпирал из теста и выталкивал наверх шапку из растёртых бананов в перемешку с черникой. Он успел зажмуриться прежде, чем до конца осознал, что видит в тарталетке раздавленный человеческий глаз. Меня сейчас действительно стошнит. Совсем забыл, выговорил Морган с трудом. Язык во рту ощущался как наждачка. Мне же нельзя шампанское. Я за рулём. Пойду, возьму что-нибудь безалкогольное. Он отвернулся от Кристин, всё так же протягивающий лопнувший глаз в тарталетке. и поставил бокал между закусками. Все силы ушли на то, чтобы опереться на стол как можно менее незаметно. Морган поднял взгляд, делая вид, что выбирает напиток, и упёрся взглядом в ту самую блондинку с электронной сигаретой. Вблизи женщина выглядела куда старше, чем издалека, лет 70 не меньше, и была очень сильно накрашена. Впечатление молодости на расстоянии создавалось за счёт потрясающей фигуры и порывистых жестов. Какой сюрприз! Громко запила она, потрясая рукой сигаретой. Кристин, лапочка, я его у тебя забираю. 100 лет не виделись, а моя младшенька все уши мне о нём прожужжала. Ну уж, ну уж. Идём на улицу. Я мечтаю. Нет, просто алчу настоящего табака. А компании всё нет и нет. побудешь джентльменом, дорогуша. И тут Морган осенило. Где он видел эту женщину? Миссис Льюис, выдохнул он с облегчением. Креветки на столе завертелись быстрее, а в оливках прорезались алые зрачки. "Узнал", довольно констатировала она. "Привет от моей Кэнди. Ну, пойдём, пойдём. Душновато тут". Кристин молча провожала их взглядом и посасывала фруктовую тарталетку. На улицу Дебора Льюис выводила его кружным путём, не через зал, а по коридору мимо кухни. Крыльцо с чёрного входа было не таким внушительным, как парадное, никакого мрамора или изящных перил. Зато у глухой стены дома притулилась скамья, а маленький сад, раскинувшийся на задворках, Из-за обилия низкорослых круглых можжевельников походил на ежиное царство. Освещали его три голубоватых фонаря на длинных изогнутых ножках. Дебора плюхнулась на лавку, закинув ногу на ногу, и закурила. "Решажайся", буркнула она сквозь зубы, пытаясь одновременно поджечь сигару и поправить балеро на плечах. "Не ойся, замёрзнуть не успеешь". И вообще. Холод тебе на пользу. Морган сил, и она скосила на него взгляд. Молчи не стоя лицо её было слабо подсвечено огонёкком сигары. У тебя хорошие инстинкты. Повезло. Меня вот тошнило с опозданием. Помолчите, а? Уже совсем невежливо попросил Морган, утыкаясь лицом в собственные колени. Дебора усмехнулась. "Снежком умойся", Мурган поразмыслил и послушался. От снега тошнота прошла и головокружение тоже. Лицо загорелось румянцем. "Ну, как я выгляжу? Как сахарная фигурка с торта для новобрачных?" хихикнула Дебора. "А вы выглядите как как нет, Не могу. Я же за джентльмена, фыркнул Морган, грея ладони между колен. Кто такая эта Кристин? Хитрая стерва с жирной задницей. Дебора выдохнула целый клуб густого дыма. Чёрт из коробочки. Не знаю кто, но она сейчас везде, на всех благотворительных вечерах, на всех встречах. Отбивает мой титул первой тусовщицы Фореста. Дрянь, да? Редкая. Согласился Морган от души. Вы знаете, в её присутствии я я я видела, что ты передразнила его Дебора. Не смотри на меня так. Сама ничего не понимаю. Заметила только, что от табака при ней тошнит меньше и жрать не так хочется. Ты видел? Сиси Коснер Морган кивнул. Так вот, она раньше была похожа на твою матушку, пока не начала знаться с этой Дебора затушила недокуренную сигару о лавку и выкинула в полумрак сада. Ладно, посиди здесь ещё чуток, а потом иди в зал. Я вытащу твоего папашу. Как же он сдал, старый застранец. Ах, как сдал! А всего-то лет 15 прошло. Варча себе под нос, Дебора вернулась в дом. А Морган достал из запазухи часы, откинул крышку и уставился на стрелки. Они дрожали слабо-слабо, точно пытались двинуться, но никак не могли.